Глава двадцать 21. Этого не может быть, возмутилась Саша, когда Флавио рассказал ей о встрече с Лориданом. А ты говорил с Бер с герцогом Делуна. Кстати, ты узнал, где он живёт? Удивительно, что она не покраснела, уставившись на карабинера честным взглядом. И вообще, она ж по делу интересуется. Поговорил герцог, сказал, что это просто его предположение. Он никогда не слышал, чтобы кто-то подрабатывал таким образом. Но не может утверждать с уверенностью. А живёт он в палаце Контарини дель Цафо на большом канале. Видела, наверное, бежевое трёхэтажное здание с большой террасой сбоку и со своим частным причалом прямо на канале. Твой герцог явно не беден, там стоит шикарный современный катер. Ну и сад прилагается всё как положено. Контарини именно. Когда-то там был литературный салон семьи Контарини красивое ренессансное здание. Много лет назад его приобрели Герц и Гэдуна. А что? Не приглашали? Флавё, а что тебе тогдался герцог, что ты начинаешь хамить? Нет, не приглашали. Они сидели в маленькой траттории в глубине каменных улиц, пили белое вино и ели спагетти алле вонголе. Любимое Сашина блюдо с мелкими морскими ракушками. Капитан впервые выбрался на полноценный обед и долго выбирал горячие, остановившись в конце концов на жареном осьминоге с палентой. Меню было написано от руки на белом листке бумаги. Последний раздел особенно порадовал Сашу домашние десерты. Все они были классическими: тирамису, чизкейк, сладкая факаччо с сыром маскарпоне, ликером и шоколадной крошкой и шоколадные мусс. Но она давно уже знала, что именно в таких простых заведениях, в неприметных уголках любого города готовят так, что ум отъешь. И Здесь всегда много народу, не заказав столик заранее, останешься без обеда или ужина. Саша вновь и вновь возвращалась глазами к десертам и жалела, что поддалась соблазну, взяла стейк трески с розмарином и лимоном. Рыба получилась выше всяких похвал, но вот десерт уже не влез бы. Увы, не итальянка такими количествами поглощать еду не может. Мои ребята уже с ног сбились, проверяют всех и вся: окружение журналисты, директора галереи, профессора университета Олеси Охотниковой. Практически по минутам выясняем, кто где был в ночь убийства Тирановой и Олеси, и ничего. Полный тупик. Опрашиваем персонал ресторанов в Лиде, дизела. Сама понимаешь, сколько их там. Но мы очертили примерную зону, где Олеся могла выпить кофе и случайно встретить своего влиятельного незнакомца. Если он был. Если она всё это не придумала. Студентка, как её там, не помню имя, говорила же, что сомневалась в правдоподобности этой истории. Да, возможно, всё впустую. Но если есть хоть малейший шанс, им надо воспользоваться. И на теле новой жертвы никаких следов ДНК. Кто-то же переодел её, привёл или принёс к развалинам. Её везли на катере. Неужели никто ничего не видел? Некоторые частицы есть, но без подозреваемого у нас нет совпадения. В саду графини убийцы были в перчатках и масках, и, судя по всему, в бахилах. Там они постарались не оставить следов. А в этот раз девушку убивать не собирались, или собирались, но позже. Сначала она должна была проснуться на острове и испугаться да уж туда люди днём не суются, а она попала ночью. Убийца креативен. Дотчянка писала об острове повелье в своём блоге. Жаловалась, что никто не согласился её отвести. На остров она и попала. Убийца знал, что она очнётся и поймёт, где находится. Но раз она попала на карнавал, значит, была знакома с пригласившим её человеком и могла бы его опознать. Как же он оставил девушку в живых? Я же сказал, возможно, её убили бы позже. Сначала дали осознать, где она находится. Есть ещё вариант. Если её кавалер, как и у Олеся, влиятельная и известная личность, он мог просто посмеяться в ответ на обвинение. Да, познакомился, пригласил блогер в на бал. Но что было потом, он не в курсе. Мало ли где девица приняла наркотики. Неужели поверили бы? Конечно, она сама создала себе такую репутацию блогом на грани фола если бы нашёлся фонарщик и рассказал, с кем девушка пришла во дворец. Получается, это всё равно не доказательство. В том и беда. Но тогда мы могли бы проверить этого человека, её кавалера, по всем остальным эпизодам. И кто знает, вдруг нашлась бы зацепка. Во всяком случае, это был не твой герцог, Кто ты пришёл и ушёл с тобой? Саша вздохнула. Во-первых, не во-вторых, он мог вернуться, а девушка раз она такая уверенная в себе и отвязная. Могла я одна прийти. Радует одно. раз Ридан был не против использования комнат для гостей своими друзьями. Меня герцог туда не позвал. Или наоборот, не радует и печалит, подумала она уже про себя. Как-то быстро герцог распрощался с ней в тот вечер. Может быть, он торопился туда, где ждала его будущая жертва.